Глава двенадцатая. Больше на ягодку никто не покушался. Парни подошли, извинились, пообещав вести себя хорошо. «Детский сад», — подумал Глеб, но предпочел не вмешиваться. Да он вообще весь день обходил Эмилию стороной. Там Костя развил такую опеку, что муха бы не подлетела. Веселье набирало обороты. Народ, отхватив себе часть бассейна, затеял волейбол. Глеб присоединился. Ягодка ожидаемо расположилась на шезлонге. И вот ничего не делает, зараза такая. Болтает с Ларисой, а вокруг нее так и вьются мужики. То за соком сгоняют, то зонт передвинут. — Да! — емко выразился Глеб, когда получил мячом. — Упс! — хохотнул Димка. — Не зевай! Сейчас ты у меня зевнешь! — пригрозил ему Глеб, выхватывая мяч из рук кого-то из парней. Поднял и прицелился в начальника менеджеров. Мячик легкий, но все равно обидно. А во всем виновата ягодка, смородинка с косточками. Такую как-то ел у бабушки на даче. Ягода была крупной и такой красивой, а он таким мелким балбесом, что не подумал, что она может быть невкусной. Оказалась кислющая и с крупными косточками. Джем из нее вкусный, а так есть невозможно. Краем глаза зацепил, как Костя, подтянувшись, вылез из бассейна прямо напротив шезлонга Эмилии. «Нет, нет, Кощей, а не смей!» Залилась она смехом, когда зам без видимых усилий поднял ее и закинул на плечо. «Костя, нет!» Но страха в голосе не было, наоборот, хохотала звонко. Глеб, посанув, внимательно следил, куда эта парочка направилась. И опять чуть не пропустил мяч. «Нет, пора заканчивать это дело и отдохнуть». Вот Костя донес Эмилию до лестницы бассейна и, спустив с плеча, взял на руки. Так и вошел в воду, отпустив девушку только на глубине. О чем они там говорили, было не слышно. Кругом стоял такой гвалт, что и мысли в голове заглушал. Но парочка спокойно себе плыла, болтая и смеясь. Да, черт с ними, не утопит же зам свою подругу. Глеб, как заботливый начальник, не забыл заказать обед и перекус вечером. И если так посмотреть, отдых явно удался. Ну и хорошо, понедельник со всех спросят. А вот ближе к вечеру стало гораздо интереснее. Семейные отдыхающие, коих тут оказалось не так и мало, стали потихоньку сваливать в город. А на их место приехали те, кто мог себе позволить провести в этом месте пару дней. Надежда на приятный вечер вспыхнула с новой силой. Только коллектив выпроводит, а то опять будут зубоскалить. Очень зря развел демократию, теперь вот страдает от своей доброты. «Костя, у тебя морда обгорела!» — ржал Дима. Сам-то он был заботливо обмазан кремом. Жена следила, чтобы не получил солнечный удар. Заботливая. «Черт!» — скривился Костик. «Ай, за пару дней сойдет!» — махнул рукой. «Первый раз, что ли?» «Похоже, от солнца не пострадали только Эмилия и Лариса». Димка зевнул. «Когда там автобус? Чет я устал!» «Это старость!» — кохотнул Глеб. — Сейчас домой, на диванчик, подбачок к жене. А я? Он окинул красноречивым взглядом шезлонги. — Выхожу на охоту. Вечерело, сгущались сумерки, и по территории зажглись фонари, фонарики и всякие гирлянды. — О да, тут сейчас будет большая тусовка с пляжной дискотекой. Девочки в бикини охочие до флирта, и не только. Горячие кошечки. Вот только выпроводить сотрудников. — Смотри, охотник, как бы чего не прищемили! — съязвил Дима и снова заржал. — Глеб, однажды нарвешься! — отвечаю. — Дима, я осторожен и предохраняюсь! — выгнул бровь Глеб. — Опыт-то не пропьешь! — Ну, началось! — протянул Костя. — Давай, прочитай нам, молодым и неразумным, лекцию по охмурению девчонок. Гуру ты наш, пикапа! Пантарезы дешевые». Глеб потянулся, расправляя плечи. «Ты вот меня сейчас прямо обижаешь. Мне не надо прибегать к этим дебильным приемчикам, Костя. У девчонок, мне иногда кажется, в глазах встроенный сканер стоимости одежды. Вот глянула и считала, марку и цену. И все, больше можно ничего не делать. Ну, разве что только упомянуть, что я немножко директор». Он ухмыльнулся. «Точно прищемит когда-нибудь». — хохотнул Костя. — Две дамочки тебя не поделят, и попадешь ты. Сплюнь — Сплюнь! Глеба аж передернула. — Ты что такое несешь? И вообще, валите уже переодеваться. Автобус ждать не будет. Злорадно напомнил он. — А я остаюсь. Улыбнувшись, снова откинулся на шезлонге. А вон там стайка красоток топала по мосту. По всему их виду выходила... «Девочки ищут приключений на свои хорошенькие девяносто». «Валите уже, давайте!» Ухмыльнувшись, спихнул Диму, сидевшего на его шезлонге. «Хороших выходных!» «Тебе тоже не скучать!» Дима потер бедро. Начальник олегается. «Смотри, чтобы не укатали!» Парни, удаляясь, ржали, как кони. «Да что с них взять, кроме анализов? Один женат, второй слишком правильный какой-то. Скукотище но пришлось тоже подниматься и топать за ними. Нужно же проводить, проверить, чтобы никто не остался». Рюкзак ягодки тащил Костя. «Ну да, кто бы еще, ага!» Сама Эмилия устало улыбалась и вела за руки детей Веры. Ответственная Вера сверяла по головам, чтобы число приехавших билось с числом уезжающих. «До понедельника!» — кивнула ему Эмилия и повела детей в автобус, что-то им продолжая рассказывать. «До понедельника», — ответил Глеб, хотя, похоже, ягодка сказала это на автомате. Ответ ей был не нужен. Пока со всеми распрощался, устал. Проводив довольным взглядом отбывающий в город коллектив, Глеб вдохнул полной грудью и шумно выдохнул. Довольная улыбка расплылась на лице. «А теперь время развлекаться по-взрослому. Даже руки потер от предвкушения». «Девчонки, хватит скучать! Я уже иду!» Танцующей походкой он направился обратно к бассейну. Вечер начинал становиться томным. Задорный смех звучал все громче. Детей становилось все меньше, начинала собираться тусовка. «Ну где же вы, девчонки, девчонки, девчонки?» Напевал Глеб. «Зачем же вам юбчонки, юбчонки, юбчонки?» Заняв беспроигрышную позицию в баре, наконец-то заказал себе нормальный напиток для взрослых мальчиков и принялся разглядывать собирающихся девушек. А вот и подходящая стайка в количестве четырех подруг. Мини-бикини, томные призывные взгляды, все, как он любит. А не то, что некоторые ледышки, как глянет своими голубыми глазами, так кровь в жилах стынет. И пошутить лишний раз страшно, чтобы самому под раздачу не попасть. Да ягодка бы тут смотрелась, как ледяная королева, среди порхающих мотыльков». Тфу, ну ее куда-нибудь!» Глепаш вздрогнул. «Ну вот что за девушка, а? Хочешь, не хочешь, а думаешь об этой язве вредной!» Между тем стайка щебечущих девушек продефилировала к бару. «Если эти красотки и надели купальники, то явно не чтобы плавать. Максимум, чтобы красиво сидеть на бортике» опустив стройные ножки в воду. Ножки одной были особенно хороши. Длинные, стройные, загорелые. Девушки заказали коктейли и хихикали, то и дело бросая взгляды по сторонам, посылая сигналы, что вот готовы познакомиться. И Глеб, в знак приветствия, отсалютовал своим бокалом, не забыв широко улыбнуться. Ну вот, пошла привычная игра. Девушки разулыбались в ответ. Бармен, «Коктейли, красавец, за мой счет!» — сделал первый ход Глеб. И вот у него уже четыре на выбор. Легко, просто, понятно. А не вот эти все игры в умственные шахматы. Голова должна отдыхать, когда в нее приходят гениальные идеи. «Привет, я Карина!» Миленькая шатенка оказалась самой смелой. «Ну что же, значит, она выходит в этом конкурсе победительницей!» «Глеб!» — расплылся в ответной улыбке он. Какое красивое имя. Угу, знает он этих Карин, Ангелин и прочих Милан. Вот Эмилия точно Эмилия. Тьфу, опять эта зараза в голове. Я действительно Карина. По паспорту. Девушка слегка надула пухлые губки. Ага, а что паспорт сейчас легко сменить на любое имя и фамилию, он будто не знает. Да и по барабану. Милена, Кристи и Лина, мои подруги. Ну, очень приятно познакомиться полне искренне произнес Глеб. «Еще по коктейлю?» «Ну, еще бы они отказались!» Увы, Глеб придерживался строгого правила. На его одного только одна девушка, так что повезло сегодня Карине. Шатенка была хороша. Пухлые губки, задорно вздернутый носик, волосы мелкими кудряшками, ножки, грудь, попка. И все это спрятано в пару клочков ткани. Мелодичный смех и никаких мозговыносящих вопросов. Такая яркая бабочка скрасить пару выходных. В общем-то, он и не ошибся. Карина была достаточно умна, чтобы не портить отдых неуместными вопросами. Так что вместе и провели два выходных, купаясь, загораясь и испытывая кровать в номере на прочность. Красавица показала себя с лучшей стороны, поэтому и укатила в воскресенье вечером Вместе с ним на его машине в город. Глеб видел, как вспыхнули ее глаза при виде его тачки. «Ага, ценник прикинула». Ну так и он на нее ценник уже навесил. «Будет себя умно вести, и в ее жизни будет пара-тройка волшебных месяцев». Глеб не был жмотом и жадиной. Ресторан, клуб, платьице какое или туфельки – все, пожалуйста. Только мозги не выноси, да о детях не заговаривай. Ну и не проси знакомиться родителями и друзьями. А, ну и в дела не лезь. Со своей фирмой он разберется сам. На то у него есть зам, главбух и ягодка. Мимолетные барышни туда свои хорошенькие носики совать не должны. Карина оказалась девушкой умной. И через пару недель уже обосновалась в спальне Глеба. Мозги не ела, завтраки готовила, вечером массажик и прочие прелести. Мозги и нервы ему крутила... «Ягодка». Глеб как-то и сам не заметил, что он начал постоянно рассказывать об Эмилии новой пассии. Однажды утром Карина не выдержала. Они сидели на кухне и завтракали. Девушка ходила на работу. Кем работала, убей, Глеб не вспомнит. Но что-то приличное, раз она сейчас не в его рубашке, а в строгом платьице, да еще и длины нормальной, а не соблазнительной. «Глеб, мы с тобой сколько знакомы?» Карина со стуком опустила чашку на стол. Пару месяцев, а я о твоей ягодке знаю больше, чем о тебе. Ягодка-то, ягодка все. Ягодка Это просто невыносимо. Я так и говорю, невыносимая женщина! Вздохнул Глеб, продолжая смотреть в окно. Вчера вечером эта зараза опять уделала его на работе. Они там презентажку готовили, и Эмилия решила ее показать на проекторе в конференц-зале. Я там пароли сменил ухмыльнулся Глеб, когда Эмилия стала запускать аппаратуру. А ничего не вышло. «Пароли, да», — задумчиво проговорила она, погруженная в свои мысли, будто щелкая по клавиатуре. «Ага, я заметила, что они другие. А так бы уже пару минут назад все было готово». И запустила презентажку. То есть это вот ягодка кислая вскрыла его пароли за пару минут. «Зараза! Я и вижу, как ты ее не выносишь!» — прошипела Карина. — Да у тебя все мысли о ягодке. Такое ощущение, что ты в нее влюблен. <фух> — Пффф! Подавившись, Глеб выплюнул кофе. — Ты что такое несешь? Он обернулся на Карину, смотря на нее недоумевающим взглядом. — С ума сошла! Теперь вот рубашку менять! — досадливо произнес, разглядывая кляксы. — Ну, ягодка! — рыкнул он, вставая из-за стола и направляясь в спальню. — Все его беды от нее! Так, не продержавшись и трех месяцев, из его жизни испарилась очередная личная составляющая. И осталась только работа.